Глава 6. Смерть Бака Фэншоу, подготовка к похоронам, Скотти Бриггс, извещенник, гражданские доблести Бака Фэншоу, похороны, Скотти Бриггс, преподаватель воскресной школы. Кто-то заметил, что о общества следует судить по тому, как оно хоронит своих покойников и кого из них хоронит с наибольшей торжественностью. Трудно сказать, кого мы хоронили с большей помпой в нашу эпоху расцвета видного филантропа или видного головореза. Пожалуй, эти две важнейшие группы, составляющие верхушку общества, воздавали равные почести своим славным покойникам. И надо думать, что философу, которому принадлежит приведенное мной изречение, следовало бы побывать по крайней мере дважды на похоронах Вирджинии, прежде чем составить себе мнение о народе, населяющем этот город. Блистательно прошли похороны Бака Феншоу. Это был выдающийся гражданин. У него был на совести свой покойник, причем, убитый не был, причем убитым не был даже его личным врагом. Просто-напросто Бак Фэншоу вступился за незнакомца, увидев, что перевес на стороне его противников. Он держал доходный кабак и был счастливым обладателем ослепительной подруги жизни, с которой мог бы при желании расстаться, не прибегая к формальностям развода. Он занимал высокий пост в пожарном управлении и был совершеннейшим варвиком в политике. Смерть его оплакивал весь город. Больше всего многочисленные представители самых глубинных, если можно так выразиться, своев его населения. Дознание показалось, что в бреду тифозной горячки Бак Фэншоу принял мыштяк, нанес себе сквозную огнестрелю рану, перерезал себе горло и выпрыгнул из окна с четвертого этажа, сломав при этом себе шею. Посовещавшись, присяжные заседатели, несмотря на то, что сердца их пол полнились печалью, а взор был отуманен слезами, не дали скорби омрачить рассудок и вынесли решение, согласно которому покойник был сражен десницей божьей. Что бы мы делали без присяжных заседателей? К похоронам готовились всерьез. Все экипажи были наняты, все кабаки погружены в траур, знамена городских учреждений и пожарной команды приспущены, а пожарным приказано явиться в парадной форме, задрапировав свои машины черной материей. Тут необходимо упомянуть, что, между прочим, между прочим о следующем обстоятельстве. Серебряный край вмещал в себя представителей всех концов земли, Каждый искатель приключений привнес в язык Невады жаргон своих родных мест. И все эти жаргоны в совокупности создали богатейший, разнообразнейший и наиболее обширный жаргон, какой когда-либо процветал на свете. Один лишь калифорнийский жаргон раннего периода мог бы с ним подтягаться. Ну, собственно, жаргон и составлял язык Невады. Если проповедник хотел, чтобы паста поняла его проповедь, он прибегал к жаргону. Такие обороты, как «споришь» в значении «еще как», «еще бы», «о, нет, конечно же нет». В смысле обратном, то есть утвердительном. Ирландцы просто не беспокоятся, в значении без вас обойдутся, а отстаньтесь. Отстаньте». И сотни подобных вошли в обиход так прочно, что говорящих подчас их хранял не замечая, и по большей части безотносительно к теме разговора, так что эти они теряли всякий смысл. Когда окончилось дознание по делу о смерти Бака Фэншу, уголовные братья созвала митинг, ибо на Тихоокеанском побережье нельзя и шагу ступить без митингов и публичного выражения чувств. Были вынесены скорбные резолюции и образованы всевозможные комитеты. Среди них комитет в составе одного человека, которому поручалось вести переговоры со священником, весьма хрупким, едва оперившимся духовным птенцом, недавно залетевшим к нам из восточных штатов, где он окончил семинарию, еще не освоившимся с преисковыми нравами. Итак, член комитета Скотти Брикс отправился выполнять возложенные на него поручение Стоило послушать, как впоследствии священник рассказывал об этом визите. Скотти был здоровенный детина, отправляясь куда-нибудь по-важному общественному делу, как, например, в данном случае. Он облачался в пожарную каску и огненного цвета фанелевую рубашку. Из залакированного пояса торчал револьвер и, га и гаечный ключ. Куртка перекинута через руку, брюки вправлены в голенище. Словом, наружностью своей он являл довольно резкий контраст с бледноликим богословом. Справедливость требует, однако, отметить, что он обладал при этом сердцем добрым, крепко любил своих друзей и в драку вступал только в случае крайней уж необходимости. В самом деле, и тут общественное мнение было единодушным, все истории, в которых Скотти оказывался замешан, простекали от благородства его натуры. Он бросался в драку с одной единственной целью – принять сторону слабейшего. Многолетняя дружба и многочисленные приключения связывали связывали его с Баком Фэншоу. Раз, например, Баком, Завидя какую-то свалку, они скинули куртки и встали на защиту слабой стороны. Когда же они наконец добились нелегкой победы и огляделись вокруг, то обнаружили, что те, кого они защищали, давно уж дезертировали с поля боя и больше того, прихватили с собой и куртки своих защитников. Но вернемся к Скотти и священнику. Скотти пришел по печальному делу, и физиономия у него была, соответственно, постная. Представ предосветлые очи священника, Скотти уселся напротив него, положил свою пожарную каску прямо на незаконченную проповедь под самому самохозяину, извлек из сказки красный шелковый платок, вытер ему лоб и испустил глубокий скорбный вздох, из которого должно быть из которого должно было явствовать, зачем он пришел. Проглотив подкатившийся к комок и пролив две-три слезы, он, наконец, с видимым усилием обводил с собой и уныло проговорил. «Вы, значит, и есть тот самый гусь, что ведает здешней евангельские лавочкой?» Вы спрашиваете, являюсь ли я... Простите, я, должно быть, не совсем уловил точный смысл ваших слов. Вздохнув, еще раз и подавив рыдание, Скотти отвечал. Видите ли, мы тут влипли чуток, и вот наши ребята решили подъехать к вам. И попросить, чтобы вы нас выручили. Если только правильно мозговал, и вы в самом деле, главный заправило аллилуйного заведения на углу. Я пастырь веренного мне стада, и на углу этой улицы помещается священная обитель. Какой такой пастырь? Духовный советчик небольшой общины верующих, чье святилище примыкает к стенам этого дома. Скотти почесал затылок, подумал с минуту и сказал «Ваша взяла, приятель, не та масть. Берите взятку, я пасую. Простите, вы сказали, у вас фора. А может, у нас обоих фора, не знаю. Мы никак с вами не снюхаемся. Дело в том, что один из наших перекинулся, и мы хотим устроить ему крепкие проводы. И вот я печальюсь о том, как бы раздобыть типа, который бы завел свою шарманку, да и плясал бы нам всю эту музыка как следует». Друг мой, я все более и более теряюсь. Ваше замечание приводят меня в крайнее замешательство. Не сможете ли вы изложить свои мысли несколько яснее? На краткий миг мне показалось, будто я улавливаю смысл ваших речей, но вот я опять брожу в потемках. Может быть, наша беседа была бы более плодотворной, если бы постарались держаться строго фактической стороны дела, не прибегая к нагромождению метафор и аллегорий. Последовала еще одна пауза, затем Скотти произнес. «Пожалуй, что я пас». «Как? Моя карта бита, приятель». «Мне все еще темен смысл ваших слов. Да просто-напросто за последним своим ходом вы меня начисто затюкали. козырение не осталось, и в масть ходить нечем». В полном, в полном неудоумении священник откинулся на спинку кресла. Скотти, подперев голову рукой, погрузился в задумчивость. Вдруг он поднял голову, лицо его по-прежнему печальное оживилось. «Сейчас вы все смехнете», — сказал он. «Нам нужен человек, который на Библии собаку съел». «Что такое?» «Мастак по Библии! Ну, поп!» «Ах, вот оно что!» Так бы и сразу сказали. «Я есть священник, поп!» «Ну вот это уже другой разговор. Вы поняли меня с полуслова, как настоящий мужчина. Ваших пять!» Тут он протянул свою заскорозовую лапищу, обхватил ее маленькую руку священника и стал трясти ее в знак братской симпатии и полного удовлетворения. «Вот и ладно, приятель. Начнем сначала. Вы не смотрите, что я хлюпаю носом. У нас, понимаешь, передряга. Один из наших, видишь ли, полетел с лотка. Откуда?» Да сладка же дал, дал дуба, понятно? Дуба? Ну да, загнулся. А, отправился что-то инстинкт в откуда нет возврата? Возврата? Хорошенькое дело, я же говорю, приятель, он умер. Да я понял. Хорошо, Голи, понял. А то я думал, может, опять запутались как-нибудь. Так что он опять, значит, умер. Как то, есть опять и он когда-нибудь раньше умирал?» «О, нет, нет, нет, это вам не кошка. Та, говорят, умирает только с девятого раза». «Нет, уж будьте покойны, он умер намертво, бедняга, и лучше было бы мне не дожить этого дня. Лучшего друга, чем Бак Феншоу, да не возьму. Я ведь его знал как облупленного. А я уж такое если кто полюбится, примерзаю накрепко, понятно? С какой стороны его не взять, приятель? Такого, второго такого и на приз как не сыщешь. Бак Феншоу не выдаст, это всякий знал. Ну да что там размазывать? Крышка ему и все тут, загребли парня». Загребли? Ну да, смерть загребла. Ну что поделаешь, приходится расстаться. Так-то вот. Заковыристая штука жизнь, верно? Но и молочина же это был, приятель. Как разойдется, держись. Да уж это мальчик такой, чистое стекло. Вы только ему плюньте в лицо. Да дайте развернуться, и уже он вам покажет. Другого такого сукина сына свет не видывал. Нет, не говорите, приятель, этот знал. Знал? В какой же области он был наиболее сведущ? Да уж он знал, что к чему. Ни в грош никого не ставил. Даже самого... Ну, пере самого понимаете? Ну, извините, любезный, я чуть было не них чертых труса при вас. Ну, да видите ли, мне до черта тяжело вести такой деликатный разговор. Все себя придерживаю, понимаете ли? Думаю, как помягче выстрелить. но ну, а на, на нем пора крест поставить, тут уж ничего не попишешь. Значит так, если вы поможете преступную крышку, произнести надгробную проповедь, совершить погребальный обряд, эх, хорошо, свавечка, обряд, в самую точку попали. Сюда-то мы и метим. Мы это дельце решили провернуть, невзирая на расходы. У него все... Все всегда, все всегда было на широкую ногу, и будьте покойны. Похороны будут, что надо. Пластинка цельного серебра на гробу, шесть племашек на дрогах, негр на козлах, приманишки и цилиндры. Не шик, скажете, а? Вы тоже не останетесь в обиде, приятель. У вас будет свой экипаж, а если что не так, вы только свистнете, мы все устроим. Мы вам сострепим ящик на славу, вы с него будете говорить ваши слова в доме у самого. Шикарно! Смотрите же, напустите у нашего бака как-нибудь по загвоздистей. Всякий, кто его знал, скажет, что лучше его человека на приисках не найти Если где что пережмете, не, не дреевьте». Он терпеть не мог несправедливости. И с кожи лез, чтобы в городе все было тихо, мирно. Да я сам со своими глазами видел, как он за 11 минут расправился с четырьмя мексикашками. Он не таковский, чтобы тратить время и разыскивать типов, что наводит порядок. Он все сам. Католиком, католиком он никогда не был, терпеть их не мог. И просит не беспокоиться. Такая у него была любимая поговорка. «Ну уж, уж где увидит, что задеты права человека, он тут, как тут, ни с чем не посчитается». Как-то наши молодчики заскочили на католическое кладбище и давай распределять между собой участки. Посмотрели бы вы на него тогда. И задал же он им жару, приятели. Я-то видел. Ну что ж, это, это делать ему честь. Во всяком случае, чувство, к коим он руковод, к руководился, а, хоть, может быть, сам поступок, строго говоря, не заслужит одобрения. Скажите, а усопший исповедовал какую-нибудь религиозную доктрину? Ну, признавал ли он, так сказать, какую-либо зависимость от высшей силы? Чувствовал ли он духовную связь с нею? Собеседнику снова пришлось задуматься. «Ну вот вы опять меня в тупик загнали, приятель. Попробуйте-ка повторить то, что вы сказали, да пореже, что ли». «Хорошо. Попробую выразить свои мысли в более доступной форме. Был ли покойный связан с какой-либо организации которая, отрешившись от мирских дел, посвятила себя бескорыстному служению нравственному начала «Эй, а вот, приятель, попробуй бить по-другой». «Как вы сказали?» «Да нет уж, где мне с вами дегаться? Когда вы даете слева, я, я, я на сам землю рою. У вас что не ход, то взятка». А мне не идет карта, и все. Давайте-ка перетасуем. Вы хотите начать все с изного? Ну, ну, хорошо. Я хочу знать, что за человек он был. Был ли он добр... Стоп. Понял. Теперь повремените, покуда я взгляну на свои карты. Какой он был человек, вы спрашиваете? Что это был за человек, приятель? Днем с огнем такого не сыскать. Господи, да быть души в нем не чаяли. Вот он какой был человек. Во всей... по всей Америке пройдите. Не найдете такого молодца, который бы не уложил на обе лопатки. А кто, по-вашему, прикончил волынку тот раз перед выборами? «Только он!» «Да и никто бы!» «Это вам всякий скажет «Никто бы, кроме него, не справился!» Он прямо врезался в толпу, одной руке... в одной руке ключ, в другой труба. И вот не прошло и трех минут, как он отправил 14 душ домой на носилках. Он их всех разогнал, так что никто не успел издачи дать. Он всегда стоял горой за порядок, любой ценой его добивался, он просто терпеть не мог беспорядка. «Эх, приятель!» «Не знаете вы, кого потерял город?» «Наши были бы очень даже довольны, если бы что-нибудь такое вернули бы о нем позавористее. Воздали бы ему должное, понимаете?» Когда ирванцы придумали бить стекла в воскресной школе методистов, Бакфеншоу сам, без подсказки, закрыл кабак, взял парочку пистолетов и встал на страже у, воскрес... у воскресной школы. Ирванцев просят не беспокоиться. Вот что он сказал. Они стали Да, это был самый шикарный парень в горах, приятель. Бегал быстрее всех, прыгал выше всех, рука тяжелее всех. А уж столько виски, сколько мог себе влить, не проливая ни в кого. Приятель, не вольёшь и не мечтай. Хоть ты 17 округов обшарь. Да уж, приятели, не забудьте об этом сказать. Ребята, смерть как обрадуется. И еще, приятели, вы можете сказать, что он мамаши своей не дал пинка? Не дал пинка своей матушке? Ну да, спросите, всякие вам скажут. Понимаете, зачем ему бы с ней так поступать? Вот я и говорю, а только и иного ведь такого пинка достал. Не могу себе представить, чтобы уважающий себя человек позволил себе такое. Еще как позволяет? По моему мнению, человек, который дерзает поднять руку на родную мать, достоин Эй, приятель не туда опять загнул. Чистый аут. Я о том, что мамашу свою не бросил, понятно, не дал ей пинка, ниги, -ни. и домик ты ей устроил, и участки в городе, и денег, сколько душе угодно, а как он за ней ухаживал, когда она оспой заболела, ведь ночей не спал, все с ней сидел, черт меня побери, вы уж извините меня, так, знаете, вырвалась из глотки, ну ее делал, вы со мной как джентльмен с приятель, я ведь ценю, не думайте, и уж поверьте, не стал бы вас обижать нарочно, вы молодчина». Правильный человек, вы не нравитесь, приятель, я измордую всякого, кто вас не взлюбит. Я его так измордую, что он уже не разберет, где он, а где прошлогодний труп. Так и запишите. Братское рукопожатие, и гость уходит. Обряд справили на славу, так что наши были довольны. Таких пышный похорон Вирджиния еще не видела. Погребальные дороги, плюмажи, душераздирающие вздохи духового оркестра, зам... замки на дверях всех торговых предприятий, приспущенные флаги, длинная процессия тайных обществ, каждая в соответственной форме, Военные отряды, пожарная команда с задрапированными машинами, чиновники в каретах и простые граждане в экипажах и пешком – все это привлекло толпы зрителей, которые льнули к окнам, заполонили тротуары и взгромоздились на крыше домов. И много лет после этого, когда требовалось определить степень торжественности той или иной общественной церемонии, похороны Бака Фэншоу служили мерилом. Скотти Брик снес гроб, был главным плакальщиком и вообще играл видную роль на похоронах – По окончании проповеди, когда последние слова молитвы за упокой души усопшего вознеслись к небу, Скотти произнес тихо и прочувственно «Аминь!» Ирванцы просят не беспокоиться. Реплика эта во второй своей части могла показаться кому-то неуместной. Скорее всего, тут была скромная попытка почтить память усопшего друга, ибо, как сказал тот же Скотти, это была его поговорка. Впоследствии Скотти прославился как единственный головорец в Вирджинии, которого удалось обратить веру. Тому, кто инстинктивно по врожденному благородству чувств всякий раз принимает сторону слабого в драке, не так-то уж трудно оказывается воспринять учение Христа. При этом в нем не убавилось ни широты душевной, ни мужества. Напротив, первое качество сделалось более целенаправленным, а для второго открылось еще более обширное поле деятельности. Следует ли удивляться, что группа, которую он вел в воскресной школе, успевала больше, чем остальные? Мне кажется, что нет. Он говорил с малолетними отпусками пионеров на языке, который им был понятен. Мне посчастливилось за месяц до его смерти услышать, как он своими словами рассказывает трогательную историю о Беосифе и его братьях. Пусть читатель сам представит себе, как звучала она в изложении этого серьезного и вдохновенного учителя, пересыпавшего своим свое повествование приисковым жаргоном. И с каким увлечением слушали его маленькие ученики, которым, равно как и учителю, и в голову не приходило, что тут имеется некоторое нарушение священных устоев.